Война, которую при активной поддержке дюринговской газеты Боргедбладет вел Макс Бернарт против сторонников Копенгагенского открытого порта, завершилась в эти дни самым неожиданным для всех образом. Бернарду удалось вывести своих врагов из равновесия, и действительно, они затеяли весьма рискованное дело, требовавшее больших вложений, а в те дни же Боргедбладет среди биржевиков. Против всякого вероятнее возностал. При новом редакторе с каждым днем. Даже другие газеты так или иначе подвластны Максу Бернарду и за всех сил старались посеять недоверие к их идеи. Чтобы не потерпеть окончательного поражения на предстоящем учредительном собрании акционерного общества, крупные воротили решили поклониться в ноги ненавистному адвокату и предложить ему пост правления. К такому исходу и вела вся тактика Макса Бернарда, поэтому он принял пост не моргнув глазом. На случившемся в те дни юбилейном банкете было заключено торжественное перемирие между Максом Бернардом и его старым врагом, некогда всемогущим директором банка. Заключено и публично скреплено, поскольку директор самым демонстративным образом попросил Макса Бернарда оказать ему честь и выпить с ним. Об этом знаменательном событии на другой день подробно сообщали все городские газеты, а Бургербладет даже поместил статью под заголовком «Исторический момент». Добытая победа имела огромное значение для Макса Бернарда. Ему удалось раз и навсегда доказать общественности, что без него негде не обойтись, что даже крупнейшие биржевые воротили. не могут предпринять ни одного шага не заручившись его поддержкой иван чуть не упал в обморок когда узнал сногсшибательную новость он решил что теперь всякая надежда осуществить замыслы пера потеряна на долгие времена в припадке ярости он истерически кричал о предательстве и убийстве из-за угла пер только пожал плечами Я же тебе говорил, сказал он Якобе, который тоже удручал такой поворот дела. Но теперь ты согласна, что твой господин Макс несколько чересчур промерлив, и мне просто повезло, что я не попался на удочку к этому субъекту, а то быть бы мне в дураках. Нет-нет, я ещё раз утверждаю, что нужно могучее движение, чтобы искоренить этих грызунов из общественной жизни. Не то само понятие честности пойдёт на смарку. Якову передёрнуло, но возражать она не стала, пока не имело смысла возобновлять старый спор. Все надежды она возлагала теперь на поездку в Америку, а кроме того, она старалась сдерживаться и не давать ходу критическому отношению к Перу. Твёрдо решил любить его как прежде. Впрочем, очень скоро выяснилось, что и он слишком мрачно смотрит на будущее. Новая победа Макса Бернарда вызвала большое оживление в стане его завистников, и скрытых недоброжелателей. Не последнее место занимал среди них землевладелец Нерехави, который считал, что Бернард попросту его продал. Подобно адвокату Хасслегеру, он вдруг начал усиленно интересоваться проектом Пера. К этим двум по собственной инициативе и безоговорочно присоединился полковник Бьереграф Чувство справедливости и патриотизм пересилили у старика обиду. Застарелая ненависть к евреям разгорелась в нём с новой силой, ибо для старого рубаки национализм стал второй религией. Каждый еврей, даже родившийся здесь, казался ему лишь наполовину ассимилировавшимся немцем, питающим тайные симпатии к искунному врагу Дании. Он был твёрдо убеждён, впрочем, не без оснований, что в Копенгагене почти все торговцы-оптовики еврейского происхождения не более как агенты немецких фирм, и что именно на деньги еврейских банков Гамбурга и Берлина была произведена перестройка столицы по последнему слову архитектуры. Немецкие миллионы проникли в провинцию, докатились даже до житочных крестьянских дворов и отсюда изнутри тайными путями продолжают завоевание страны начаты при помощи пушек в проекте пера его поэтому особенно привлекало то обстоятельство что данный проект прежде всего представлял собой попытку утвердить экономическую независимость страны по отношению к могучему соседу тогда как копенгагенский порт При наличии узкого и мелкого форватора никак с его точки зрения не мог привлечь к себе суда всех наций. Вот почему Мьере граф решил сам сделать первый шаг к примирению. Он хотел забыть старые счёты, а высокомерие, которое проявил Пэр при их роковой последней встрече, около года тому назад, только подзадоривало полковника. Уверовав, что именно Пэр призов спасти отечество. Бьерг граф испытывал даже своего рода религиозные умиления при мысли о том, что пророчество Пера исполнится теперь самым буквальным образом. А тем временем Пёр сидел у себя в отеле и готовился к отъезду. Непрерывно работал он и над чертежами. Он надеялся, что успеет внести самые необходимые изменения на худой конец хотя бы в проекте гавани. И потому старался изо всех сил. Он стал с зарёй и почти весь день не выходил из дому. Но прежнего полёта мыслей он уже не чувствовал. Работа продвигалась туго и медленно. Малейший звук, доносившийся из коридора или с площади, престанавливал её. Случалось, что вместо таблицы логарифмов ему попадалась под руку какая-нибудь историческая или популярная философская брошюрка из его дрезденской библиотеки. Они лежали в тюмеску с другими книгами на письменном столе. Он не мог удержаться от искушения и начинал перелистывать брошюрку. Дело кончалось тем, что он углублялся в постороннее чтение, не имеющее ничего общего с его проектом. Тут ему не мешал ни уличный шум, ни звонки в коридоре. Не замечая, как летит время, он сидел, уткнувшись в книгу. И часами даже не поднимал головы. Как-то раз, часов около 9:00 утра, когда Пэр сидел за своим письменным столом, у двери к нему постучали. Пэр сразу узнал стук Ивина и поспешно спрятал под бумаги книжку, которую читал до его прихода. Он опять соблазнился очередной брошюркой, искупленной в Дризаке. Когда Свояк ворвался в комнату, Пар сидел, откинувшись на спинку стула, и смущенно улыбался, как человек внезапно увлеченный в тайном пороке. Ну что новенького? Такими словами встретил пар Ивина. Очередные махинации, первоклассное надувательство. Вот посмотри. С этими словами Ивина залег из портфеля. Портфель постепенно сделался неотъемлемой частью своего хозяина. Вижу номер одной из наименее значительных городских газет. Полюбуйся. По заголовкам "Новая страна" газета поместила обстоятельную передовицу о датском судоходстве. Передовица, по словам газеты, представляла собой извлечение из ряда статей Якова Инженера Стейнера, опубликованных ранее в провинциальной печати, и посвящена была рассмотрению проекта упорно именуев его проектом Стейнера, тогда как на самом деле этот проект, если не считать нескольких совершенно незначительных изменений с первого до последнего слова, принадлежал Перу. Ну что скажешь? спросил Ивен и поглядел на Перо. У того во время чтения вся краска сбежала с лица. Это же Фурмене Градош. Ты хоть его знаешь? Пер покачал головой. Надо немедленно разузнать, кто он, продолжал Ивин. Что ты намерен притянуть? Ничего, ответил Пер после минутного размышления и вернул ему газету. То есть как ничего? Его надо обезвредить. Ты должен защищаться. Ты должен отстаивать свои права. Защищаться? переспросил Пер. Закипая от злости. Да, да, ты уже извини меня, что я так говорю, но ты не имеешь права столь легко мысляно относиться к делу. Это опасно для тебя. Не забывай, что у тебя много врагов и завистников, и они только порадуются, если тебя оттеснят на задний план ради человека, который будет поженять лавры. Да будете твоим трудом и твоим гением. стоит от меня не очень-то просто отделаться. А хоть бы и так. Последнюю фразу он добавил, отдавая дань тому настроению, из которого его вырвал неожиданный приход Ивенна. И при этом глубокая тень скользнула по его лицу. Мне уже надоело воевать со всяким сбродом. Если мне вечно придётся иметь дело с толпой, по нему не спроси самого себя, стоит ли игра свеч? Кстати, чтобы переменить материю, ты знаешь, что мы с твоей с сестрой решили в самом ближайшем будущем пожениться. Да, отец и мать что-то такое рассказывали. И говоря по совести, это сейчас занимает меня куда больше, чем болтовня всех газет всего мира вместе взятых. Скажи мне разу, что здесь. Ты не знаешь точно, какие бумаги и документы надо оформить. Чтобы вступить в брак по всем правилам. Разве у тебя ничего не готово? А я-то думал, да, я сглупил, конечно, забыл, то есть, вернее, ты забыл. Я просто не в состоянии говорить со всякими чинушами. Они так задирают нос, что я тут сейчас теряю власть над собой и повсюду устраиваю скандалы. Не будешь ли ты так любезен сделать все необходимое вместо меня? Я, например, знаю, что надо обратиться в какое-то отделение магистрата, и наверняка надо что-то официально заявлять. Подним словом чёртова карусель. Иэн уже привык быть на побегушках у Пера, и потому без долгих раздумий согласился на его просьбу. Зато он берлупера клятвенное обещание не спущать глаз со стейнера и принять решительные меры, если кто-нибудь Хоть один единственный раз во все услышанное назовет этого подозрительного господина автором проекта. Он уже зажал свой портфель под мышкой и взялся было за ручку двери, но вдруг повернулся к Перу, который попрежнему сидел за своим столом и сказал: «Да вот еще что. Скажи, пожалуйста, у вас в семье звали кого-нибудь Кристина Маргарета, вдова пастора?». Перф стругну. Так звали его мать. "Нет", ответил он растерянно. "А почему ты спрашиваешь?" "Просто так", смущённо ответил Ивен. Он всегда смущался, когда ему доводилось заговорить с Перфом о его семье. "Я случайно прочёл в Берлинский Тиденде извещение о смерти и фамилию Сиденьеус". Ну, всего хорошего. Днём увидимся. После ухода Ирины Пёр низко к камину просидел неподвижно. Когда он наконец встал со стула и потянулся к электрическому звонку, у него потемнело в глазах. Но в то же время он не мог избавиться и от чувства досады. Только этого ещё не хватало. И как раз теперь вот уж не повезёт, так не повезёт. Принесите мне, пожалуйста, утренний выпуск Берлинской Тиденде, сказал он вышедшей горничной. Когда он развернул газету и в глянном столбце извещения о смерти увидел набранное жирным шрифтом имя своей матери, бледность залила его щёки. Там стояло: Наша дорогая мать, Кристина Маргарета Сидениус, вдова пастора Иоганна Сидениуса, обрела сегодня Вечный покой. Извещение было подписано осиротевшими детьми. На эти слова Пэр смотрел до тех пор, пока у него не зарябило в глазах, а буквы не начали расплываться. Подумать только, всего ещё несколько дней назад ночью он стоял под окнами её квартиры. Мороз пробежал у него по коже, когда он сообразил, что, может быть, Именно в эту ночь она боролась со смертью, ведь он видел у них свет и за шторами двигались тени. Так-то так, но какой толк был бы, если бы я даже зашел туда? Пытался пар утешить себя, о настоящем примирении не могло быть речи, не говоря уже о тех уступках, которые одни лишь могли успокоить мать. Может, даже к лучшему. что она полагала, будто он в отъезде. Может, и ему повезло, что он не знал о ее состоянии. Чего доброго, он согласился бы ради ее спокойствия разыграть перед ней фальшивую сцену, а потом не мог бы без стыда вспоминать о ней. Бедная мать! Она принадлежала к числу людей, запуганных жизнью. За долгие годы, которые прикованная к поселемать провела в темной комнате, она стала выплащённая забота и горесть. И смерть наверняка казалась ей избавлением. Тэр начал ходить по комнате, чтобы привести мысли в относительный порядок. Он не привык к сильным бумениям и инстинктивно опасался их. Потом вспомнил про Якобу. Она ждёт его к назначенному часу в Скубакине. Что же делать? Он чувствовал, что не сможет спокойно сидеть там и как ни в чем не бывало разговаривать о предстоящей поездке или о каком-нибудь другом деле. Да еще вдобавок его терзали угрозы не совести, ведь он так до сих пор и не сказал Якове, что его семья переехала сюда. Он сел за стол и наскоро набросал несколько строк. Пусть она не ждет его, писал он, по обыкновению ссылаясь на занятость. как на самую уважительную причину. В самом конце он добавил, что его мать, по сообщению берлинской теленде, скончалась в Котенгагене. Потом он снова вызвал звонком горничную и попросил отправить письмо с посыльным. Но тут его овладело прежнее беспокойство. Он несколько раз садился за стол, пытаясь работать и опять вставал. Он не мог усидеть на месте. А цифры и расчёты совершенно не шли на ум. Хотя он даже сжимал голову ладонями, пытаясь сосредоточиться на работе. Мысли упорно кружились вокруг одного и того же: лицо матери, воспоминания детства, горькое чувство непоправимости. Он так теперь и не узнает ничего о её последних днях. Желание поговорить с кем-нибудь, кто знал её, Под конец целиком овладело им. Тогда он бросил работу, оделся, вышел на улицу и позавтракал в первом попавшемся ресторане. Потом забрёл в городской парк, чтобы немножко рассеяться среди людей и послушать военный оркестр. Когда он под вечер вернулся домой с прогулки, партнёр сообщил ему, что его ожидает какая-то дама. Кровь волной прихлынула к сердцу. В первую минуту он подумал, что это должно быть одна из его сестёр. Каким-то путём проведала о его возвращении, узнала адрес и пришла сообщить о смерти матери. И ему и в голову не пришло, что это может быть Якоба. Мысли его были совсем далеки от неё. Он даже развернулся, когда пошёл к себе, и она поднялась ему навстречу со стула, стоявшего у окна. Удивление и разочарование до того ясно читались на его лице, что Якуба никак не могла не заметить этого. Но она была готова к неласковому приему. Она хорошо знала Пэра. Она и прежде сталкивалась с его брюзгливой глупостью, которую он прикрывал со всякий раз, когда у него было тяжело на сердце. Знала она также, какая нужна гибкость, сколько тайных путей нужно пройти. чтобы завоевать его доверие. До чего трудно даже ей добиться от него полной искренности, когда речь идёт о его семействе. Без тени обиды она подошла к нему, притянула к себе обеими руками его голову и поцеловала в лоб. Пойми, я не могла усидеть дома после твоего письма. Я должна была повидать тебя, дорогой мой. Как я понимаю твоё горе. Я сама плакала, Ведь это наши общие горе. Перне доверчиво покусился на неё и пробормотал какие-то слова, вроде того, что для него мать умерла уже давно. И значит, теперь, по сути дела, ничего не изменилось. Нет, дорогой, так говорят, чтобы утешить себя. Я-то хорошо понимаю, чего ты решился. Зачем скрывать это? Подумать только, что твоя мать жила здесь, в Кпенгагине. И ты мне ничего об этом не говорил. Ах, пер, пер. Перестань, если ты наконец стоишься от меня. Хоть теперь, когда мы больше всего нужны друг другу. Или ты, может быть, сам ничего не знал? Освобождаясь из её рук, переtwтил, что всё время собирался рассказать ей. Но стоило им встретиться, как разговор немедленно заходил совсем о другом. А потом уже он забывал о своём намерении. "Тогда давай поговорим сейчас", сказала она. "Только давай сядем сперва. Мне опять так много надо у тебя спросить". Она сняла накидку, отложила в сторону шляпу и перчатки. "Ты знал, что мать больна?" "Ничего я не знал. Здоровье-то у неё уже давно было неважное. И ты не искал её, и не видел никого из братьев и сестёр?" просила она и забившись в угол дивана, испытующе поглядела на него. Нет, ответил пар, вешая дрожащими руками ее накидку на дверной косяк. А как ты узнал, что они перебрались в Копенгаген? Я случайно прочел в газете объявление о том, что моя сестра даёт уроки музыки. Вообще-то разговор об этом шел сразу после смерти отца. Они хотели переезжать из-за младших братьев, которые нашли здесь работу. Он уселся на стул, чуть поотдаля от неё. Она потёрла рукой щеку и задумалась, глядя прямо перед собой, потом спросила: "Знаешь что, если бы я знала, что твоя мать живёт так недалеко от меня, я непременно пошла бы к ней, особенно когда я вернусь из поездки и чувствовала себя Невыносимо одинокой. И так хотела найти человека, с которым можно было отвести душу и поговорить о тебе. Как ты думаешь, она поняла бы меня? Не знаю. Да, конечно, поняла бы. Я просто убеждена в этом. И убеждена, что она смогла бы понять нас. Разве ты забыла, как точно с теми же намерениями побывала у Эберхарда? Ничего, кроме разочарования, это тебе не принесло. Якуба ответила не сразу, и не потому, что забыла о своём визите к Эдерхарду. Воспоминание о неприятной сцене в неуютной промозглой и пысной контории за последнее время нередко посещали и даже тревожили её, потому что она всё чаще и чаще замечала сходство пера с братом. Ну, братья и сёстры Совсем другое дело, сказала она, откидывая с албопрядь волос. Этим движением она словно отгоняла какую-то докучную мысль. По своей семье знаю. Но родная мать тебе всегда протянет руку, или на худой конец хоть палец, как бы далеко ты ни отошёл от неё. И я не могу поверить, что мы с твоей матерью не нашли бы общего языка, хотя мы были настолько не схожи друг с другом, Как только могут быть не схожи два человека. Вот здесь ты права. Кроме того, я уверена, что в конце концов мы поняли бы друг друга. Из того немного, что ты о ней рассказывал, я создала себе образ человека очень неприятного. И я, кажется, так и вижу ее перед собой. Маленького роста, верно? А глаза совсем не такие, как у вас с братом. Потемнее. Вы все, пожалуй, больше похожи на отца. Ходила она с палочкой, когда вставала с постели. Моя бабка тоже. Вероятно, поэтому я и представляю себе так отчётливо твою мать. И при всей физической слабости, она обладала очень сильной волей. Как трогательно и как замечательно, что она годами делала такой большой дом, не вставая с постели, чтобы ей не помешало ей смотреть за всеми. Что ее бережливость помогла сохранить ваше имущество. Подумай, каково матери с целой кучей маленьких детей пролежать в постели восемь лет. Ко всему еще отец, по твоим словам, был тяжелым нетерпимым человеком. Да это и понятно. Достатка вы никогда не знали. И все же не единой жалобы. Я вспоминаю, как ты мне рассказывал. Что ответила твоя мать человеку, который вздумал жалеть её? Не надо жалеть меня. Пожалейте лучше моего мужа и моих детей. Какой прекрасный и возвышенный ответ.